Глава 3 Этот день для лейтенанта Шейлы Грин начинался вполне обыденно. Ничто не предвещало грядущих проблем. Утром она наведалась в общежитие кадетов, просмотрела график тренировок, полчаса поплавала в бассейне, затем позавтракала, и к 10.00 облаченная в виртуальный сенсорный костюм, имитировавший боевой скафандр, стояла перед ровной шеренгой будущих космических пехотинцев. Вот уже более полувека Часть компьютерных мощностей Вегаса работала на Всемирное правительство, помогая воспитывать новые кадры для отрядов специального назначения. Шейла попала сюда сравнительно недавно. Ее стаж на Вегасе едва ли насчитывал больше полугода, а данная группа являлась всего лишь вторым выпуском, с которым имела дело лейтенант Грин. В группах Шейлу любили. Она хоть и спускала по тришку расподчиненных во время занятий, но никогда не орала на них почем зря не материлась, подчеркивая свое превосходство над сосунками. Ее манеры преподавать, основы выживания и тактику разведки резко отличались от хамоватого стиля других инструкторов, которые по старинке старались смешать кадета с его же собственным дерьмом, стереть его как личность, а уж потом лепить из получившейся массы крутого, законопослушного командос – мясо для будущих локальных конфликтов. Шейла знала, как тяжело потом бывает обрести себя вновь, Найти душевное равновесие среди призраков, оставшихся от утраченных моральных ценностей. Как легко подменяются они вездесущей субординации, самомнением, когда перекачанные мускулы дают слишком много уверенности усохшим мозгам. До первого настоящего боя, разумеется. Однако на печальную статистику потерь предпочитали почему-то закрывать глаза. Солдат должен безоглядно подчиняться приказам по своей исполнительности и бездушию приближаясь к машине. Иначе в современных условиях локальных войн они быстро потеряют рассудок. Так утверждали армейские психологи. Но Шейла имела по данному вопросу свое личное мнение. Потому и преподавала несколько иначе, чем другие инструкторы. Войдя в собственную кабинку виртуальной связи, она встала на ленту беговой дорожки и закрыла-забрала мягкого шлема. Здесь даже не пахло вегасовскими вселенными. Кабинка разила потом и страхом, потому что тренировались в ней по полной программе. Вшитые в ткань виртуального костюма металлические пластинки имитировали вес брони скафандра. Вся остальная экипировка тоже соответствовала реальности. Лента беговой дорожки реагировала на приложенные к ней усилия и скользила точно с такой скоростью, с какой был настроен передвигаться сам испытуемый. Так что кто хотел бежать, бежал. Кто-то мог идти а то и шлепнуться на брюхо и ползти. В виртуальной тренировочной зоне ничего не возбранялось. И Шила, хоть и занималась тут уже много месяцев кряду ряду, каждый раз вживалась в обстановку на все сто. Благо уровень достоверности, который давала виртуалка Вегаса, позволял прочувствовать весь букет неприятных ощущений, присущих натуральному бою. Вот уж где оказались незаменимым подспорьем, те самые первые травмирующие тело и душу костюмы, запрещенные к производству уже более полувека назад. Шлем с панорамным стереоэкраном. Плотная дышащая ткань, пронизанная проводками и сенсорными датчиками. Электромагнитные шоковые мембраны, способные имитировать попадание пули в твою собственную плоть. Или рубящий удар десантного ножа. Здесь не присутствовал даже намека на технологии вегасовских вселенных. В кабинках для тренировок не выветривался стойкий запах пота. Тут не играли, не жили работали, выкладываясь на всю катушку, благо переборки станции обладали прекрасной звукоизоляцией, и проходящие мимо по коридору служащие не подозревали, что сейчас творится за стеной. «Всем доброе утро!» – произнесла Шейла, когда мир вокруг обрел устойчивые краски, и на стенах близлежащих руин перестали прессать разноцветные искорки. Продолжаем тренировки по зачистке населенного пункта после обработки позиций вероятного противника нашими орбитальными бомбардировщиками. Пока она говорила, 10 кадетов, разбившись на двойке, быстро заняли позиции. Сегодня мы ознакомимся с приемами проникновения в здание и параллельно изучим устройство штурмовой импульсной винтовки ИМ-12. Произнеся эту фразу, Шейла заняла позицию за перевернутым на бок выгоревшим автомобилем какой-то невероятно древней модели. Сколько она помнила, этот обгорелый остров всегда находился тут, посреди небольшой площадки между руинами зданий. Пару раз она даже специально разносила его в клочья из гранатомета. Но при повторном вхождении на территорию виртуального полигона обугленный каркас неизменно появлялся вновь. Обратите внимание, ваше оружие снабжено интегральной системой компьютерного наведения, электромагнитным затвором, регулятором скорострельности, а также некоторым навесным оборудованием, на котором я остановлюсь чуть позже. Шила повернула свою винтовку, положив ее на левую ладонь, и произнесла, любовно пробежав пальцами правой руки, по сенсорам. Прекрасное оружие, отлично сбалансированное, универсальное, обладающее внушительной огневой мощью. Обратите внимание на мягкий волокончатый приклад. Специальные дефемблеры поглощают даже тот минимум отдачи, что имеет место при вылете пули из ствола. Это особенно важно при стрельбе в вакууме, в состоянии невесомости, когда любой толчок порождает обратную тягу. Внутри приклада заключен чип микропроцессора, стабилизированный в специальной гироскопической подвеске, предохраняющей его от динамических ударов. Но несмотря на такую защиту, не советую пользоваться винтовкой как дубины, кроме тех случаев, когда иного выхода просто не остается. Вы должны любить свое оружие, и тогда оно ответит вам взаимностью. Шейла демонстративно нажала кнопку, и из скошенной пистолетной рукоятки, к которой примыкала спусковая гашетка, легко выскольнул магазин. Винтовка заряжается тремя типами стандартных боеприпасов. Основным является титановый шарик, заключенный в более мягкую оболочку для постоянного кумулятивного эффекта. Также существуют заряды разрывные и зажигательные, они же трассирующие. Но, как вы должны понимать, два последних типа могут быть успешно применены только в условиях кислорода, атмосферы. Емкость магазина 100 зарядов. Регулятор скорострельности ползункового типа с пятью фиксированными позициями. Перезарядка производится автоматически при первой активации оружия. Вот этой красной сенсорной кнопкой, которая, как видите, для безопасности размещена в углублении приклада. Случайное ее задевание исключено. Так что это оружие не нуждается в предохранителях. Оно либо выключено, либо включено, в зависимости от того, в каких условиях находится боец. Реактивация занимает приблизительно полсекунды. Шила резко привстала на одно колено, одновременно коснувшись упомянутой кнопки. Интегральный затвор при этом резко дернулся. На боковой поверхности приклада мягко светилось окошечко счетчика зарядов. И пять расположенных по цепочке индикаторов питания электромагнитных катушек, вздутия которых показывали ствол оружия, преданно затрепетали, возвещая о работе ускорителей импульса. Кадеты молча наблюдали за ее действиями. На втором этаже руин близлежащего здания внезапно появился силуэт в помятом опаленном броне скафандре. Ствол импульсной винтовки плавно пошел в его сторону. Раздался тихий шелест, сопровождаемый треском статики, и фантомная мишень, судорожно взмахнув руками, исчезла, с грохотом обвалив какие-то обгорелые ящики, непонятно зачем нагроможденные в руинах здания. «Если сейчас вы включите термальную оптику ваших костюмов, то легко заметите, что я всего лишь попала, но не поразила мишень», прокомментировала происходящее Шейла. Пробить бронескафандр одиночным выстрелом чрезвычайно трудно, если не применяются специальные заряды, начиненные гриму чертутью. Она коснулась кончиком языка квадратика сенсорной кнопки, расположенной внутри ее шлема, на специальной миниатюрной панели управления. И мир вокруг расцвел сюрреалистическим танцем теней. В руинах на уровне первого этажа, сквозь фон стены, действительно четко просматривался тепловой контур фигуры в бронескафандре. Объясняю, как пользоваться регулятором темпа стрельбы. Палец Шейлы толкнул рычажок ползуна в крайнее правое положение. Сейчас винтовка установлена в режим максимальной скорострельности и выпустит весь магазин в течение 27 секунд. Радикально, но неэкономично. Она нажала гашетку и импульсная винтовка с коротким воем выплюнула в стену весь боекомплект. Эффект был потрясающим. Бетонную стену прошибло насквозь. В том месте, куда попали первые полсотни зарядов, образовалась круглая дырка, сквозь которую пролетела вторая половина боекомплекта, поразив прячущуюся за укрытием мишень. Вот так. Шейла нажала сбрасыватель, и в подставленную ладонь вылетел пустой магазин. Перезарядка производится автоматически. В казеннике приклада расположены пять запасных магазинов и подающий механизм. Сунув пустой рожок в специальный кармашек экипировки, она достала из подсумка какое-то приспособление, которое с характерным щелчком встало на фиксаторы в нижней части ствола под вздутиями электромагнитных катушек. Подствольный гранатомет общермейского типа. Пояснила Шейла. Не рекомендована стрельба в узких коридорах, замкнутых помещениях или в условиях смешанной цели, когда среди противника оказываются мирные граждане. Дальность стрельбы варьируется в зависимости от сопротивления окружающей среды и силы тяжести. В атмосфере Земли прицельная дальность выстрела около 100 метров. В безвоздушном пространстве полет гранаты практически бесконечен и прямолинеен срабатывает от взрывателя ударного действия в момент соприкосновения с целью или препятствием. В противном случае граната ликвидируется через 8 секунд после выстрела, со всеми вытекающими последствиями. Закончив это краткое пояснение, Шейла посмотрела на позиции кадетов, которые замаскировавшись внимательно слушали, в то же время не забывая наблюдать за местностью и осталась довольна. Хорошо. Сейчас я продемонстрирую вам последний из основных приборов, которым оснащено ваше оружие. А затем мы перейдем к фазе практического освоения. Шила опять потянулась к подсумку и извлекла из него небольшую вытянутую трубку с двумя захватами и плоским расширением на одном конце. Электронный снайперский прицел с корректируемой лазерной наводкой, пояснила она, заведя захваты в специальные пазы. Это... Шейла постучала пальцем по квадратному расширению на обращенному к прикладу конце трубки. Жидкокристаллический мини-экран. Раньше у традиционной оптики на этом месте располагался резиновый раструб. Но, как вы сами догадались, забрала скафандра исключает возможность приложиться глазом к окуляру. Поэтому вы видите крохотный совершенно плоский монитор, снабженный все теми же сетками координат дальномера. Микропроцессор оружия программно связан с центральной точкой прицела и внешними сенсорными датчиками оружия. Таким образом, он получает сведения одновременно о силе тяготения, наличии воздуха, а если тот движется, то о силе и направлении ветра. Процессор обрабатывает полученные данные и соответственно корректирует точку лазерного луча. Она опять привстала на одно колено, демонстрируя кадетам, как работает прицел. В глубинах рубежа появилась новая цель. Человек в рваном камуфляже, петляя и пригибаясь, бежал меж вздыбленных орбитальными бомбами руин. Щелчок, треск статического электричества на срезе ствола, нежный шелест электромагнитного затвора, и фигура исчезла из поля зрения, совсем по-человечески взмахнув руками в предсмертном жесте.